Сварливый убийца. Кем же был убийца Кирова? Леонид Васильевич Николаев родился в 1904 году в Петербурге. Свою трудовую деятельность начал в январе 1919 года секретарем одного из сельских советов Самарской губернии, куда судьба забросила его в трудные годы гражданской войны. Вскоре Николаев вернулся в Петроград, где в мае 1921 года устроился конторщиком в Выборгское отделение коммунального хозяйства Петросовета в подотдел неделимого имущества. В апреле 1924 года вступил в партию. Вплоть до своего ареста в 1934 году он поменял 9 мест работы – от управделами районного комитета комсомола и подручного слесаря до инспектора ленинградского обкома РКИ и инструктора по приему документов в Институте истории партии. Частая смена места работы происходила из-за неуравновешенности Николаева, его постоянных свар и склок с сослуживцами. Сноска 115. Весной 1934 года проводилась партийная мобилизация на транспорт. Выбор парткома-института пал на Николаева. Он категорически отказался. Тогда партком исключил его из рядов АКПБ с формулировкой «За отказ подчиняться парт-дисциплине, обывательское реагирование на посылку по парт-мобилизации, склочное обвинение ряда руководящих работников партийцев». 3 апреля вышел приказ директора института. Николаева Леонида Васильевича в связи с исключением из партии за отказ от парткомандировки освободить от работы инструктора сектора из комиссии с исключением из штата института, компенсировав его двухнедельным выходным пособием. Сноска 116. 17 мая того же года смольнинский райком ВКПБ восстановил Николаева в партии, объявив строгий выговор с занесением в личное дело. Тем не менее, он несколько раз обращался в комиссию партийного контроля при Ленинградском обкоме ВКПБ, добиваясь снятия партийного взыскания и, что самое главное, восстановления на работе в Институте истории партии. Считая себя незаслуженно обиженным, Николаев продолжал жаловаться. Сначала в Ленинградский горком, потом в Обком ВКПБ. В июле Николаев пишет письмо Кирову, в августе – Сталину, в октябре – в Политбюро ЦК ВКПБ. Все безрезультатно. Сноска 117. Именно после этого в дневнике Николаева появляются обвинения партийной верхушки в бюрократизме и отрыве от масс, а затем и записи о желании убить кого-нибудь из руководителей ВКПБ лучше всего Кирова. Имелось и еще одно обстоятельство – жена Николаева, симпатичная латышка, Мильда Драуля. Впрочем, совершенно неважно, существовала ли связь Кирова с Драуля на самом деле – Главное, чтобы она существовала в воображении ее супруга, отличавшегося, судя по письмам, изрядной ревнивостью. Постепенно в голове у Николаева созрело твердое решение расквитаться со своим обидчиком. Сделать это он решил на собрании ленинградского партийного актива, где должен был выступать Киров. Это мероприятие должно было состояться 1 декабря в Таврическом дворце, Но для того, чтобы пройти в Таврический дворец, нужен был специальный билет. С целью его получения Николаев и появился в Смольном около полудня. Шатаясь из кабинета в кабинет по своим знакомым, он всюду высказывал просьбу дать ему билет на партийный актив, но билета так и не раздобыл. Однако один из сотрудников Смольного, секретарь сельскохозяйственной группы Петрашевич, сказал ему, что если у него останется лишний билет, то он даст его Николаеву и предложил зайти попозже. Выйдя на улицу, Николаев в течение часа прогуливался, затем вернулся на третий этаж Смольного и зашел в туалет. Сноска 118. Разумеется, в обстоятельствах убийства Кирова много загадочного и непонятного, однако к разочарованию любителей сенсаций на многие вопросы имеются четкие и ясные ответы. Откуда у Николаева револьвер? Как и у многих тогдашних членов партии, наган у Николаева был совершенно легальный. 2 февраля 1924 года органами власти на него было выдано соответствующее разрешение за номером 4396. 21 апреля 1930 года Николаев прошел перерегистрацию, после которой ему было вручено удостоверение за номером 12296. Этот документ был действителен до 21 апреля... 1931 года, однако затем регистрация была просрочена, но этот проступок по тем временам являлся сущей мелочью. Ведь даже за незаконное хранение оружия, согласно тогдашнему уголовному кодексу, полагались всего лишь принудительные работы на срок до 6 месяцев или штраф до одной тысячи рублей. Откуда патроны? Купил в магазине, На обратной стороне удостоверения есть два оттиска штампа магазина о продаже Николаеву в 1930 году 28 штук патронов. Где Николаев учился стрелять? Совершенно легально в тире спортивного общества «Динамо», членом которого состоял сноска 119. Наконец, как Николаев попал на место преступления в коридор Смольного? Элементарно. Он оставался членом ВКПБ, членский билет служил пропуском в Смольный.